Глава десятая. Маша столбана к башне лабиринта, большой группе соратников, потревожил какое-то воспоминание в памяти Асуны. У нее ушло несколько минут, чтобы наконец докопаться до него. Месяц назад их класс летал в Квинсленд, в Австралию. Школьники безумно обрадовались тому, что перенеслись из зимнего Токио на золотые пески в разгар лета. Поэтому любая вылазка куда-либо превращалась в шумный праздник. Между той поездкой и этим походом в принципе не было ничего общего. Но игроки, шагающие под сенью деревьев, напомнили Асуне нее ее одноклассников. Не иссякали темы для разговоров, то и дело раздавались взрывы хохота. Разница лишь в том, что иногда на них со всех сторон набрасывались лесные монстры. Правда, умирали мгновенно. Игроки не упускали возможности, похвастаться за своими умениями. Асу нашла позади отряда. Забыв ненадолго о трагикомедии, развернувшейся вчера вечером, она обратилась к мечнику, шагавшему рядом. «Слушай, а ты перед тем, как попасть сюда...» Играл в другие... ММО игры. Хотя что это я? Конечно же играл. М ага, было дело. Кивнул смуглый парень, который все еще явно осторожничал в ее присутствии. В них тоже, походы выглядят вот так. В смысле, как прогулки. Э, э, прогулки, это ты хорошо сказала. Посмеявшись, мечник пожал плечами. Увы, в других играх так не получается. Там нет погружения в виртуальную реальность. «Приходится управлять мышкой, клавиатурой или хотя бы геймпадом. Из-за этого руки заняты, и в чате не попишешь». «А, понятно». «Конечно, есть игры с голосовым чатом. Там с этим проще, но я в таки не играл». «Ам...» um. Асуна представила себе, как по экрану монитора молча бежит толпа персонажей. «Интересно». Пробормотала она. «Как бы она ощущалась на самом деле?» «А? На самом деле?» Мечник бросил на асун удивленный взгляд, и та попытался описать свой мысленный образ: Ну, то есть, что если бы этот фантазийный мир существовал на самом деле, и населяющие его авантюристы, мечники и маги объединились бы в отряд и пошли на бой с главарем жутких чудовищ. О чем бы они говорили? Можешь, я бы молча? Я об этом. Мечник молчал так долго, что осона покосилась на него, и вдруг осознала, какой же детский, несерьезный вопрос задала. Она рефлекторно отвернулась. и собиралась уже было бросить... Ладно, это не важно. Как вдруг? По дороге к смерти или славе, да? Послышался тихий голос. Если бы люди жили так день ото дня, наверное, для них тот поход не отличался бы от вечерней прогулки в ресторан. Кому и что сказать говорит, кому нет, молчи. Думаю, когда-нибудь и наши рейды на боссов будут проходить так же. Конечно, только если схватки с ними войдут в привычку. хм Искренне засмеялась Асуна. Слова Мечника ее действительно позабавили. Затем она продолжила с тоном. «Прости за смех. Просто странно такое слышать. Этот мир невообразимо далек от привычного. А ты вдруг о привычках?» «Хм, и правда, забавно вышло». Мечник тоже посмеялся и снова заговорил тихо. «Но смотри, прошло уже полных четыре недели. Даже если мы сегодня одолеем босса первого уровня, останутся еще 99. девять». Я морально готов к тому, что все затянется на два... Нет, на три года. Даже непривычность станет привычным за такой срок. Еще недавно такие слова вогнали Асуну в шок и беспредельное отчаяние. Но сейчас они лишь пронеслись в душе сухим ветерком обреченности. Ты сильный. Я вот точно не смогу прожить в этом мире несколько лет. Для меня это страшнее, чем умереть сегодня в бою. Мечник бросил на нее быстрый взгляд. Сунул руки в карманы серого плаща и вполголоса заметил... «А жаль, на других уровнях ванны еще роскошнее». «Ты... серьезно?» — спросила Асуна. Через мгновение она опомнилась, отбросила подступивший было стыд и процедила. «Все-таки вспомнил, да? Не правда волью в тебя бочку прокисшего молока». «Вот только для этого. Нам обоим сегодня надо выжить. Парировал мечник и ухмыльнулся.